мозгами придётся работать мне. Поскольку она в списке достойных учениц школы, начинаешь по-неволе сомневаться в миссисипской системе образования. Сегодня пикл решила, что раз на сбор денег осталось всего 5 дней, мы наймёмся служанками, будем работать после школы и в субботу. По радио объявляют: две девушки предлагают помощь, но только чтобы вместе. Мы не хотим идти в рабство пооразь. Нас могут попытаться нанять какие-нибудь мужчины, Пикл говорит. Можно назначить цену 2 доллара в час. И если как следует постараемся, то сможем выиграть пылесос, она в этом уверена. 11 декабря 1956 года женщина по имени миссис Клейберн наняла нас сменить шторы в доме Мистер и миссис Клейберн можно сказать богатейшие люди в Магнолия Спрингс, и у них самый большой дом во всём городе. Мистер Клейберн хозяин тракторной мастерской и владелец огромных угодий. Я не хотела вешать шторы, но Пикл до смерти жаждала попасть в этот дом, чтобы увидеть Вирджинию Клейберн, которую держат там в заперти. Клейберны усыновили Вирджинию совсем малюткой много лет назад, но она так и не выросла нормально. Поэтому её и не выпускают. Ей 22 года, а ростом она 4 фута 2 дюйма. Но она не карлик и не лелепуд. У неё только случаются припадки и пена идёт изо рта. Поэтому они живут так далеко от города. Это мне Пиклн рассказывала, но я ни слова не поверила. Она просто старалась меня развлечь, чтобы я не переживала, что мы в рабство продались. Она на всё готова ради приза. Дом Клейбернов огромная мрачная махина из красного кирпича, на вид совершенно нежилая. Но когда мы постучали, из-за двери донёсся женский голос. Пикл сказала: "Мы помощницы, которых вы заказывали". Миссис Клейберн пригласила нас в гостиную. На столе красовалось чучело настоящей черепахи с красными лампочками в глазах. Странно. Играла какая-то оперная музыка, а на кресле лежал сборник стихов Хозяйка позвала цветную служанку и велела ей помочь нам приступить к работе, а сама вернулась к чтению. Вообще весь дом был странный. Я никогда не видела такой старой мебели, ни одной новой вещи. Мне предпочитаю датский модерн. Пока мы снимали шторы, Пиклс спросила служанку, как поживает малютка Вирджиния. Служанка оглянула на неё как на сумасшедшую. Я с самого начала знала, что Пикл выдумала эту историю про Вирджинию. Так ей и сказала, когда мы ушли. На следующий день мы вернулись, и Пикл вознамерилась доказать, что девушка живёт в доме. Всякий раз, как служанка на минуту оставляла нас одних, Пикл выбегала и открывала все двери подряд в поисках Виржинии. Я говорила ей: "Прекрати, у нас будут неприятности". Пикл считала, что сумасшедшую должны держать или в подвале, или на третьем этаже. Один раз Пикл притворилась, будто ей нужно в туалет и спустилась в подвал. Но там ничего не оказалось, кроме завалов, все той же старой мебели. Все это время миссис Клейборн сидела в гостиной, слушала музыку и читала стихи. В субботу мы работали последний день, и я хотела только одного — покончить со шторами и убраться отсюда. Мы трудились в одной из спален на втором этаже, когда миссис Клейборн позвала служанку вниз. Не успела я глазом моргнуть, как Пикл залетела на третий этаж искать Виржинию. И принялась дёргать все двери подряд, бросив меня стоять с красными бархатными шторами весом в 50 фунтов. Вдруг я услышала, как пикл завержала, будто её режут, и промчалась мимо спальни прямо к входной двери. Только её и видели. Я не знала, что стряслось, но решила, что мне тоже лучше сматывать удочки. Бросив шторы, я припустила по лестнице. Тут лежу, на встречу мне бежит мистер Клейбран и вопит: "Виржиния, вернись в свою комнату!" Оглядываясь, сзади мчится девушка с курчавыми волосами и глазами на выходе. Я оказалась между ней и миссис Клейборн. "Останови её, останови её", закричала миссис Клейборн. Выбора у меня не осталось, потому что девушка летела прямо на меня, и когда миссис Клейборн схватила нас обеих, меня зажало так, что не вырваться. Девушка визжала: "Я тебя ненавижу!" и пыталась ударить миссис Клейборн. но до неё не дотягивалась, и все тумаки доставались мне. Когда мы выдворили её обратно в комнату, миссис Клейберн сказала: "Следи, чтобы она не поранила себя, я за врачом", и заперла меня с ней. Я пыталась открыть дверь, но не смогла. Оглядываясь: "Ну чем тут поранишься-то ничем, в комнате ничего нет". А вот меня она вполне могла поранить, если бы захотела. Мне грозила смерть от руки безумной. только по той причине, что пикл, видите ли,